Николай Марчук. Молох войны. Книга не просто основана на реальных событиях. В некоторых главах сцены боевых действий описаны с детальной, поминутной точностью. Также в диалогах много нецензурной лексики. Но это, опять же, всего лишь точное воспроизведение диалогов героев, которые имели место быть в реальной жизни. В армии матом не ругаются, в армии матом разговаривают. Главный герой – майор Александр Симонов, он же Шурик, собирательный образ, имеющий под собой несколько реальных прототипов. Но он не главный в этой книге. Главные герои – это второстепенные персонажи, которые воюют плечом к плечу с Шуриком. Они списаны с реально существующих солдат и офицеров российской армии, находящихся или находившихся в зоне СВО глава первая. Не надейтесь, что единожды, воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами и иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написано. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. От Эдуард Леопольд фон Бисмаркшенхаузен, канцлер Германской империи. «Любая война – это очень плохо. Это высшее и наиболее явное проявление зла. Богу и людям война категорически не нужна. Война калечит, убивает, разрушает. Она оставляет после себя долго незаживающие телесные и душевные раны, как у побежденных, так и у победителей. а Война, убийство – дело обычное». В истории не существует дня без войны. Все правительства, режимы, государства, империи рано или поздно исчезают с карты. Слабых уничтожают, покоряют. Так было всегда. Всегда правительство воровало из казны. А народ был лишь инструментом манипуляции и заработка. Колонна бронированной техники застыла в нервном ожидании. Нет, не так. Лучше колонна застыла в тревожном ожидании. «Точно. Лучше в тревожном. В конце концов, мы же не кисейные барышни, чтобы нервничать. Мы доблестные и суровые мужчины, поэтому не нервничаем, а тревожимся». Над темно-зеленой бронированной сороконожкой повисло тревожное ожидание. Причувствие скорой битвы металось в воздухе, будто маленькая пичуга, которую поймали, лишили свободы и заперли в тесной клетке. Она бьется о металлические прутья своего узилища, пытаясь вырваться на свободу. Птаха мячет рвется, бьется, ее перышки окрасились кровью. Но она скоро вырвется на оперативный простор и полетит, широко расправив крылья. «Нормально?» — спросил я у старлея Баранова, показывая ему напечатанный текст. «Пойдет», — махнул тот рукой, даже не глянув на экран планшета. Как всегда, пафосные строки, свойственные гуманитариям. На безразличие и пофигизм Баранова я не обижался. Во-первых, он мне друг, хоть и старший лейтенант, и технарь до мозга костей. Во-вторых, на дураков не обижаются. Ты по факту можешь сказать, что не понравилось? Да, хотя бы, почему вы нашу группировку сравниваете с небольшой птичкой, а не, скажем, к примеру, с орлом? все-таки «Орел» как-то посолиднее будет. «Да потому что ваша группировка, которая заходит на Украину по численному составу в 10 раз меньше ВСУ», — ответил я. «Поэтому мы и маленькая Пичуга. А еще напомню, что при освобождении Украины во время Великой Отечественной войны участвовал свыше двух миллионов бойцов советской армии». «Ясно», — хмыкнул Баранов. «Не знаю, как-то все равно не так». То сороконожка, то пичуга. Какие-то сравнения у вас, товарищ майор, не солидные. Недостойные вооруженных сил Российской Федерации. Не могли сравнить с медведем. Символ России, между прочим, медведь. Медведь? Это официальный символ Единой России. А мы сейчас говорим не про символы всей страны целиком, а только про вооруженные силы. Передразнил я подчиненного. Символ нашего спецназа на минуточку. летучий мышь. Тоже, согласись, не совсем солидно, так что не умничай. Один из символов Украины — это орел Сапсан. Так что будет весьма логично, что Сапсану противостоит небольшая, быстрая и верткая пичуга. Надо, чтобы птицы били с птицами, а звери — с зверями. Если мы обращаемся к образу медведя, то нам надо и на той стороне отыскать похожий тотем. Ну, так бы и написали. «Киря». «Что с камерой у зенитчиков?» А задачал я Старлия, чтобы не зазнавался и чтобы вечный развездяй Баранов отвлекся от портативной игровой консоли Game Boy. «Все нормально, сигнал стабильный. И остальные камеры тоже передают картинку хорошо. Сейчас заархивирую отснятую и начну передачу в ЦУП. Так что, товарищ майор, все на мазе. Не переживай, Константинович, все под контролем. Может, пожрем?» Рано, позже пожрем. Я пресек попытку незапланированного чревоугодия. Иди проверь камеры на автоматах десантников, чтобы руками их лишний раз сниматься или еще раз им мозги прочисти насчет материальной ответственности. Может, по дороге какой-нибудь интересный ракурс разглядишь? Хорошо. Понуро опустив плечи и изобразив на лице вселенскую тоску, старший лейтенант Баранов отправился выполнять приказ. В обычной обстановке нашего расположения Баранов редко бывает таким сговорчивым. Знает скотина себе цену и прекрасно понимает, что за любое хулиганство будет наказан не строго и быстро прощен. А все потому, что редкого мастера у него руки и чрезвычайно находчиво работает сображалка под черепной коробкой. Кирилл Баранов, так и не закончивший МФТИ, слыл электронным гением и повелителем любой вычислительной техники. Его руки, управляемые пытливым мозгом, могли собрать, разобрать, починить, усовершенствовать и доработать любую электронику, даже военную. Ну и что, что он при этом был чрезвычайно ленив и при каждом удобном случае отлынивал от службы. Так это вообще проблема всей современной молодежи. Да, возможно, 27 лет — это уже вполне приличный возраст, и пора бы уже набраться ума, Вон в его годы Сашка Македонский завоевал уже полмира, а этот всё никак в своём кабинете мастерской порядок навести не может. Как только Баранов покинул тёплый десантный, а в случае нашей компоновки бронеавтомобиля грузовой отсек, я тут же перевёл свой командирский взор на оставшихся членов экипажа. Водителя-старшину Павла Петровича Шушина и прапорщика Серёгу Дрынова. Оба делали вид, что спят. Знали, гада, что как только Баранов выпадет из сферы моего влияния, я тут же переключусь на них. «Папаша, Дрэн, а ну хватит изображать из себя спящих красавиц. Мне нужно ваше серое вещество». «Майор, если ты голодный, то лучше схамячь паштету или тушенку, а не наши мозги, ибо мои уже давно заплесневели, а у серого их вообще нет». «А чего это у меня мозгов нет?» — Были бы у тебя мозги, ты бы не стал в присутствии боевых товарищей выкидывать фокусы с заменой запалов в ручных гранатах. — Да я ж осторожно, с соблюдением всех необходимых предосторожностей. — Все твои предосторожности могли оказаться размазанными по внутренней обшивке машины, понял? Чтобы больше своими шаловливыми ручками гранаты не цапал, — строго произнес пожилой старшина. — Так я... — начал было Дрынов, но тут же был перебит мной. — Молчать! — Дрынов, слушай старших и опытных товарищей, а Баранова — не слушай. Он у нас в вопросах обращения с оружием, тот еще диванный эксперт. — Между прочим, мое воинское звание, прапорщик! — заявил молодой Дрынов. — А папаша у нас старшина, значит, должен мне подчиняться. — А я, между прочим, — передразнил я Дрынова, — разрешил товарищу-старшине... «Тебя и Баранова в случае нашего непослушания или дуралейства бить, ясно?» «Так точно!» — сварливо, скривив губы, буркнул Дрынов. «Так что вы нам хотели сказать, товарищ майор?» «Да вот смотрю я на ваш опознавательный символ!» Я кивнул настоящий по соседству БТР-82, на борту которого была намалевана белой краской разлапистая латинская буква z И понимаю, что как только появятся первые кадры военной хроники, то у общественности тут же возникнет вопрос, а что значит эта латинская буква? Так вот, а ну накидайте мне каких-нибудь вариантов патриотических лозунгов, начинающихся с предлога «за». Не понял?» – наморщил лоб дрынов. «В смысле, товарищ майор?» «В том смысле!» – я покрутил в воздухе выставленным указательным пальцем, выдумывая пример использования предлога «за». Допустим, за мир, за веру царя и Отечества, за правду. Победа будет за нами, за Родину, за Сталина, ну или за Родину и Путина. Кстати, на одном из направлений будет задействована техника с опознавалками в виде латинской буквы «Ви». Так что надо и с этой закорюкой что-нибудь придумать. Но здесь проще, скажем, «сила в правде» или «Верим в нашу победу. Короче, посыл ясен. Накидывайте варианты». «А зачем это надо?» — спросил Дрынов. «О, получилось, как вы хотели. Зачем это надо?» «А за тем, что если мы не придумаем сами, как расшифровать этот символ, то за нас его придумают наши враги и наше гражданское население. И тут простая латинская буква «З» может легко...» с подачи вражеской пропаганды превратиться в молнию, что, напоминаю, является одним из символов нацизма. Так что лучше мы дадим народным массам выгодное нам толкование этого символа, чем потом будем старательно перекрашивать всю нашу боевую технику». «Товарищ майор, откуда вообще эти символы появились? Вроде бы так нашу технику никто не отмечал до этого?» – спросил прапорщик. «Недавно были учения в Белоруссии». Так по легенде было две противоборствующие группировки. Вот технику и пометили двумя символами. Ви и z Один символ означает группа запад, вторая восток. но ну русскими буквами не отмечали, потому что в кириллице З похоже на тройку, а В на восьмерку. И рукожопые солдатики могут таких каляк-маляк нарисовать, что потом их командирам будет стыдно. Хотя... В этот момент я посмотрел на проезжающий мимо «Тигр» командира третьего батальона. Даже такие простые символы то некоторые умельцы могут порядком изгадить. На броне автомобиля комбата символ «З» был не нарисован белой краской, а наклеен в виде полосок армированного серебристого скотча. Но нижняя полоска где-то потерялась, и вместо «З» на борту «Тигра» красовалась «Семерка» но ну, не знаю, мне кажется, все это детский сад какой-то. Зачем придумывать трактовку обычным опознавательным знаком на армейской технике?» Пожал плечами Дрынов. «Гражданским, какое до этого дело?» «Вот поэтому я майор, а ты, Дрын, прапорщик. В конце концов, мы же рупор военной российской пропаганды, так что наша прямая обязанность – вкладывать в мозг наших граждан нужные мысли. Ясно? Вот взять, к примеру, георгиевскую ленточку». Я кивнул на ленты, черно-оранжевые, повязанные на одежде и шлеме дрына. До определенного времени это была просто расцветка советского ордена. А до этого с царского ордена. А сейчас это уже символ, за который одни готовы убить, а другие умереть. Так что не удивлюсь, если через пару недель некоторые патриотично настроенные россияне будут на своих машинах клеить такие же Z и V. Ну что, придумали что-нибудь? «Придумали!» — хмуро буркнул Шушин. «Записывай, майор!» «Ви! В гробу я видел эту Украину! Зеленский, иди в жопу! Заколебали меня эти дороги! Заколебал меня их клоун-презик! Заколебали!» «Ладно, старшина, я понял ваш посыл!» Прервал я поток раздражения от пожилого Седовласова старшины. «Прапор у тебя что?» «Я вспомнил песню группы любэ Не помню, как называется, сейчас напою». <coughs> Дрынов прокашлялся и уже было собрался петь, как был тут же прерван мной. «Стоп! Оставить песни!» Я слышал, как поет Дрынов трезвым. Это просто ужас. Ему медведь не то что на ухо наступил. Там, похоже, три дня отплясывала вся медвежья свадьба в полном составе. Пение дрынова можно было использовать как акустическое оружие. Ладно, спите дальше, я сам накидаю варианты. «Майор, может, я действительно ступлюсь к на скорую руку?» — предложил старшина. «Зуб даю, что мы здесь еще час мариноваться будем. Нас уже вторая колонна обошла, так что, скорее всего, загонят нашу колонну даже не во второй, а в третий эшелон». Да и артиллерия, судя по звуку, уже работает на пределе своей дальнобойности. Действительно, звуки мощных разрывов слышатся намного тише, чем еще полчаса назад. А это верный признак того, что огонь нашей артиллерии уходит вглубь украинской территории. Наша колонна стоит на обочине этой дороги уже несколько часов. Командование бригады держит нас в резерве, чтобы не создавать переизбыток в концентрации войск. Есть хотелось особенно чего-нибудь горячего и жидкого. Сухомятка порядком задолбала. Так что... Но это только меня, потому что я не сидел на месте, а постоянно мотался туда-сюда и пропускал регулярный прием пищи, которую готовил старшина шушин на нас четверых. Остальные, благодаря стараниям пожилого старшины, питались относительно нормально. Причем Петрович всегда оставлял мне мою пайку — но частенько она была либо остывшая, либо съедена вечно голодным Барановым. «Товарищ майор!» — раздался встревоженный крик Баранова в динамике рации, висевшей у меня на груде. «Доложился знакомец с дозорной машины! Сейчас мимо встречным курсом пройдет санитарная колонна!» «Ясно!» — отозвался я, подхватывая камеру и открывая люк над головой. Тут же высунулся из люка в крыше нашего бронеавтомобиля и направил камеру на встречную полосу движения, по которой сейчас приближалась колонна санитарных пазиков, выкрашенных в серый цвет, с красными крестами на мордах, бортах и крышах. «Дрэвин, выскочи наружу и схвати картинку с капота нашей машины, только камеру не дергай и не говори вслух ничего!» — приказал я прапорщику. Колонна была небольшая. Передовой тигр с торчащим из люка пулеметчиком За ним три автобуса ПАЗ-3205, потом два армейских тентовых Урала, и замыкала вереницу военной техники санитарная буханка. В окнах, проносящихся мимо автобусов, было видно, что внутри пабликов установлены койки в несколько ярусов, заполненные ранеными. Прикинув на глаз расположение и количество лежачих мест, сделал вывод, что в каждом автобусе было не меньше десяти трехсотых. В тентовых Уралах, скорее всего, двухсотые. Общий счет потерь нашей бригады неизвестен, потому что в пазиках не только наши бойцы, но и раненые коллег, идущих параллельно по трассе М-20. Ну вот и пошли боевые потери. Сколько у нас на часах? Я глянул на японский хронометр Касио на правой руке. 1020. Наша артиллерия и ВКС начали работать по военным объектам ВСУ в 5.00. На нашем направлении сразу же нанесли удар по аэродрому в Чугуеве и по всей инфраструктуре ВСУ в приграничных к Белгородской области районах. В 5.32 батальона 273-й отдельной мотострелковой бригады пересекли украинскую границу и, развивая успешное наступление, начали продвижение к населенному пункту Казачья Лопань. Позиции украинских пограничников были смяты в течение 15 минут. По большому счёту никакого сопротивления украинские погранцы не оказывали. Практически сразу же сдались, некоторые дали дёру вглубь страны. В 7.20 передовые группы 273 ОМСБР вышли казачьи лопани. А в 8.00 командир первого батальона майор Семягин доложил, что посёлок городского типа казачья лопань взят под контроль всу отступили от лопа не без боя, но, уходя, зачем-то расстреляли из танковых пушек несколько домов и магазинов на центральной улице поселка. При этом были ранены четверо мирных граждан. В 8.50 первый батальон подошел к следующему населенному пункту, небольшому селу Новая Казачья. Его тоже взяли без всякого сопротивления. Все это время наши подразделения двигались вдоль железнодорожного полотна по асфальтированной дороге которая шла с западнее трассы М-20 и должна была вывести наше подразделение через городок Дергачи к северным окраинам Харькова. Возле железнодорожного полустанка села Цуповка передовые отряды нашей бригады встретили первое серьезное сопротивление вооруженных сил Украины. Бой за Цуповку продолжался около часа. Украинских вояк медленно, но напористо Я бы даже сказал, мягко и нежно выдавили на южную окраину села. А потом еще и дали им небольшую фору, чтобы они успели погрузиться в транспорт и свалить. На месте боя остались два подбитых украинских БМП-1, один грузовой КРАС и десяток мертвых бойцов ВСУ. Могли бы и больше, накрошить благо имеющееся в наличии вооружение позволяло разгромить отходящие украинские подразделения в пух и прах. Но командование приняло решение этого не делать. А что делать? Такой приказ. Мочить только нацбаты. Восушников же как можно ласковее отодвигать назад. И не дай бог применить тяжелое вооружение по гражданским объектам и жилым постройкам. Военные прокуроры выдерут за это как сидоровых коз. Ну вот вам результат такой мягкости и нежности по отношению к вооруженным до зубов противнику. Как только ВСУ отошли от Суповки, по селу, в котором были не только бойцы 1-го батальона 273-й ОМСБР, но и мирные украинские граждане, был нанесен массированный артиллерийский удар. Откуда прилетели снаряды, наши артиллеристы определили достаточно быстро. Тут же подавили батарею противника. Но у нас появились первые 200-е и 300-е. Мирнику тоже досталось. В одном из Павликов везли троих украинцев из Цуповки. Еще двое гражданских были убиты. Моя группа была приписана к третьему му батальону 273-й ОМСБР, который сейчас находился в тылу и образовывал резерв бригады. По трассе М-20 наступал мотострелковый полк из состава контимировской дивизии и несколько мотострелковых бригад. Они тоже шли не полным составом, а передовыми отрядами оставляя за спиной приличный резерв. Вообще, надо сказать, пока всё было очень грамотно и профессионально, буквально по учебнику, всё чётко и слажено аж прям как-то всё не по-русски. Ведь у нас первый блин, как известно, должен быть обязательно комом, иначе дальше всё пойдёт через жопу. Третий батальон 273-й бригады, к которому я со своей группой прикомандирован, Перешел украинскую границу и занял позиции в трех километрах западнее небольшого села Гранов, в котором было всего пара-десятка домов. Жители Гранова встретили нас настороженно и опасливо. На улицу не выходили и за ограду носа не казали. Снаряды и ракеты, которыми долбили укров, пролетали высоко над селом все утро, но ни один не упал на жилые дома. Да и зачем, если здесь никакой военной инфраструктуры не было. Комбат Самохвалов, командир третьего батальона, приказал из Граново уйти, потому что боялся, что ВВСУшники могут ударить по нам, а попасть по гражданским объектам в Гранове. Сейчас боевые машины третьего батальона растянулись длинной вереницей вдоль дороги между Грановым и российским селом Красным хутором. Получалось, что часть колонны на Украине, а часть в России. Солдатики мерзли в стальных машинах, кутаясь в бушлаты. Смельчаки, которые развели костры для обогрева, были жестко наказаны словесно командирским матом и затрещиной. В 273-й бригаде, надо сказать, еще было хорошо поставленное обеспечение. Все служащие были в зимней форме, да и горячее питание, пусть с задержкой, но и имелось. Вот в других бригадах, пусть их число было мизерно, Но был недокомплект по тёплой зимней форме, и с горячим питанием были проблемы. Поэтому ещё до начала специальной военной операции в этих подразделениях уже имелись свои трёхсотые из числа солдат и офицеров, которые обморозили себе руки, ноги, лица. Причём в одном батальоне обморозить себе руки умудрилось аж 30%. А что поделать, если их командир долбоёб, который не озаботился обеспечить личный состав тёплыми перчатками и обувью. Да и к тому же ещё зачем-то выгнал их на свежий ночной воздух. Построил, и они так простояли несколько часов, при температуре воздуха в минус 10 градусов. А вот и результат. Командир дал ровно 102-х ещё за сутки до начала специальной операции.